Глава 56, Кира Мия. Хмыкаю, когда лисичка по третьему разу заправляет мое одеяло. Ты очень заботливая, но разве у тебя нет своих дел? И почему ты сбрасываешь звонки братьев? Она густо краснеет, затем отводит взгляд. Ясно. Видимо, нужные доказательства лисичка не получила и все еще морозит Али и Саида. Мне их жаль, но я понимаю Мию. «Мы же подруги. Когда скажешь своим котам о беременности?» Сверкает огромными любопытными глазами. Третий день пошел, а я молчу. «Сегодня. Перебираю край одеяла. Наверное. Ты вчера это говорила. Почему не расскажешь? Они очень обрадуются». «Знаю, но...» «Я до сих пор не верю. Меня тошнит, и есть все признаки беременности». Как узнала, сделала еще два теста на следующий день и три сегодня утром. Две полоски показали все. Я себя щипала, кусала, но все равно боюсь, что ошибаюсь. А вдруг малыша на самом деле нет? Я же просто умру. Уже по-настоящему. Боишься? Мия садится на постель, касается моей руки. А вдруг это все неправда? Схлипываю. Или новый обман дракона? «Он мертв, Кира. Ты убила его? Своими руками!» – восклицает она. «Я видела, как ветер подхватил его прах и развеял над землей. Кадир больше никогда тебе не навредит. Веришь мне?» «Да». Гляжу на тонкие пальчики лисички. «Такие маленькие и тонкие, как и вся Мия. Но она невероятно сильная. В хрупком теле столько огня». «Тогда скажи». «Как, кстати, дела со зверем?» «Я... опять боишься?» — фыркает. «Где там боевая блондинка, что готова была идти с голыми руками на самого сильного древнего?» «Краснею». «Я и правда словно растеряла часть своей силы, но на ее место пришло что-то иное. Кладу ладони на живот и улыбаюсь. Он там. Я чувствую своего малыша, пусть он еще совсем крошечный». Это не сон и не видение. Я действительно беременна. Кира, в палату вваливаются мои коты. А ты, Рыжая, опять здесь? Признавайся, прячешься от драконов? Тимур весь перевязанный, а у Бори никак не проходят следы от ожогов драконьего пламени. Но они каждый день приходят и до вечера находятся у моей постели. Нет, я... Мия краснеет, затем встает. Мне пора. Удачи, киса. И скрывается за дверью. Странно, мне точно что-то задумала. Почему мне кажется, что ее голос звучал как прощание? Я с этим разберусь, но пока есть очень важное дело. Животик болит, кисулька. Тимур подходит и жадно меня рассматривает. Нет, нам нужно поговорить, шепчу. Это очень важно. Что случилось? Боря напрягается. Я беременна. Выпаливаю, опустив взгляд. Молчание. Эмм. Смотрю на своих котиков. Оба пучат на меня глаза. Такие удивленные, Робко улыбаюсь. Это правда? Бормочет Боря. Ты, сметанка, ты ждешь ребенка? Да. Боги. Выдыхая Тим, падает на колени перед моей постелью. Блять. Ты плачешь? Смотрю на своего котика. «Я... сука...» Вытирает глаза. «Просто я думал, что потерял тебя и каждый раз боялся заходить в палату. Но я здесь. Беру его ладонь, кладу на свой живот. Мы здесь». «Кируська, Боря тоже касается малыша». «Неужели кошмар закончился?» «И мы теперь вместе». Выдает Тим, прикрывает глаза от удовольствия. Долго и протяжно урчит. «Я тоже не верила. Улыбаюсь. Сделала в общей сложности. Подсчитываю в уме. Вроде бы семь тестов сделала. И все положительные. Так что да, мы с вами ждем кису». «Кстати, о кисах», — строго говорит Боря. «Что?» — испуганно смотрю на Барса. «Когда ты покажешь нам свою киску, малышка», — сверкает глазами. Тимур порочно облизывается. «Развратные коты! Вы ранены!» Натягиваю одеялко повыше. «Ну, покажи киску!» Скалится Боря, и тут до меня доходит. ты он о моей новой душе!» «Я не знаю!» Бормочу. «Что, не хочешь обратиться?» Удивленно спрашивает Тимур. «А мы очень хотим увидеть твоего зверя!» Глаза Барса блестят в нетерпении. «Кира, сколько ты еще будешь стесняться?» Ты теперь кошечка. Самая красивая, пушистая, мечтательно тянет пантер. И носишь под сердцем нашего котенка. Хорошо, я попробую. Хмыкая, слезая с постели. Меня до сих пор преследует слабость, словно отголосок того, что со мной случилось. Стягиваю пижаму. Коты облизываются. Прикрываю глаза и обращаюсь к своей второй душе. Мне до безумия страшно. Ведь когда я в первый раз не услышала волчицу, чуть не сошла с ума. Не смогу пережить это снова. Урр! Но я слышу, даже четче, чем волчицу. Это урчание наполняет меня нежностью. Улыбаюсь, откидываю голову назад, распахиваю объятия, словно принимаю новую ипостась. И обращаюсь. Но в этот раз все иначе, словно мягче. Кости не ломаются, огнутся и увеличиваются в размерах. Я чувствую небывалую силу и мощь. Нюх обостряется в десятки раз. Ура! Распахиваю глаза и смотрю на своих мужчин. А они на меня. Осматриваю себя. Я белая. Разве бывают белые леопарды? Хвост просто огромен. Делаю шаг. Мягко, не слышно. Я хищница. Наконец-то. Прыжок. Бам. А вот это было зря. Приборы с грохотом падают на пол, рвутся провода, и с мерзким металлическим звуком валятся поддоны. Падаю на бок. Да, к такому телу нужно еще привыкнуть. Уйкаю. Но с губ срывается лишь рычание. Пытаюсь встать, болтаю лапами. Ты в порядке? Мои коты помогают мне встать. Тим обнимает меня за шею. Я такая большая по сравнению с ними. Даже взрослые накачанные оборотни Кажутся мне небольшими. Лись? по целую своих котиков. Спасибо вам, мои любимые. Без вас я бы не справилась.